Глава третья. Свет во тьме. «Фабиан!» — шепот эхом разнесся в пустом безграничном пространстве. «Помогите, прошу вас! Они найдут меня! Помогите!» Фабиан завертел головой, пытаясь определить, откуда доносится зов. Но ничего, кроме клубящейся темно-синей дымки, не увидел. «Пожалуйста!» — взмолился женский голос. «Где вы?» — прокричал в ответ Фабиан. «Я не вижу вас!» Он услышал крик, превратившийся в булькающий хрип, а затем все стихло. К Фабиану приближались тени. Глаза едва ли могли различить их в вязкой темноте, но Мак чувствовал враждебное присутствие. Они находились совсем рядом, а от них тянуло могильным холодом. Одна из теней рванулась к Фабиану, он вскинул руку, и в следующую секунду обнаружил, что сидит в собственной постели, прикрывая лицо ладонью. Страх улетучился так же внезапно, как и появился. Фабиан потер глаза, снова лег и перевернулся на живот, со стоном натянув на голову одеяло. Однако через секунду высунулся из-под него и посмотрел на электронные часы будильник, стоящие на тумбочке. Пятый час утра. Что ж, еще можно попробовать выспаться. Фабиан опустил голову на подушку и вновь укрылся с головой. Опять этот сон. Не то чтобы он был сильно страшным, но ощущения после него оставались крайне неприятные. Будто те холодные тени всего за несколько секунд успевали пробраться в самое сердце. Что за женщина зовет его во сне уже на протяжении двух недель? Кто эти тени и что им от него нужно? Как вообще толковать эти сны? Куча вопросов и ни одного ответа. Впрочем, ничего нового. Фабиан вздохнул и вскоре снова уснул. В департамент он отправился к обеду. Несмотря на то, что его восстановили в должности, и он снова стал полноправным сотрудником, Фабиан плевать хотел на регламент рабочего времени, Поэтому приходил на службу, когда вздумается. Вот и сегодня, неторопливо войдя в кабинет, он обнаружил, что Ларри пребывал в полнейшем смятении. Наконец-то Фаб! выкрикнул тот, бросаясь к нему. Гранитные шарики завертелись вокруг его запястья из головокружительной скоростью, а от них даже заребило в глазах. Эй, в чем дело, дружище? Снимая пиджак и кидая его на спинку стула, поинтересовался Фабиан. «Это снова произошло!» «Что?» Фабиан непонимающе уставился на Ларри, но через секунду его осенило. Ларри говорил о нападении демонов. Догадавшись, Фабиан метнулся к столу друга и увидел фотографии с места преступления. «Та же жуткая картина, что и в частном доме, и в заброшенной церкви». За те две недели, что прошли с момента первого массового убийства, это случилось во второй раз. И вот снова. Уже третий инцидент. Фабиан смотрел на жуткие снимки очередного кошмара. Он отложил фотографии, потер кончиками пальцев высокий лоб, а затем провел ладонями по гладким прядям на висках. «Вэл давал какие-нибудь указания?» – спросил он. «Как только ты появишься, выехать на место!» «Хорошо, тогда вперед, не будем терять время!» Ларри вслед за Фабианом вышел в коридор, по пути натягивая пиджак. Гранитные шарики взмыли вверх и закружились над их головами, а затем опустились вниз и начали вращаться вокруг рук. Всю дорогу Фабиан был хмур, думая о своих снах. Неприятные чувства еще не отпустили его. От отчаянных призывов о помощи становилось не по себе. К тому же Фабиан заметил, что сны становятся ярче именно в дни новых убийств. Связано ли это с активностью демонов? Ответить на подобные вопросы мог бы Вэл. Но Фабиану не хотелось рассказывать шефу о происходящем. Признаваться в том, что его снова стали мучить кошмары. Как будто и без того у директора мало забот. Спустя час они добрались до места. Это оказался закрытый клуб любителей оккультизма. Он притаился зарезной деревянной дверью готического пятиэтажного здания, построенного полтора века назад. Вход огораживали черно-желтые сигнальные ленты. Яркие проблесковые маячки полицейских машин резали глаза даже при свете дня. Рядом со зданием собралась небольшая толпа зевак. Заметив их, Фабиан тихо выругался. Вот поэтому он и предпочитал приезжать на места преступлений ночью, когда никто не мешает и не отвлекает. Он выбрался из машины и прищурился от ярких лучей. Солнце впервые за несколько дней появилось на бледно-голубом небе, очистившемся от тяжелых серых облаков. Ларри надел свои солнцезащитные очки, и Фабиан пожалел, что не взял свои. Поправив пиджак, он подумал о незначительном парадоксе человеческого существования. Если солнца нет, его появление с нетерпением ждут, а когда оно выходит, всячески стараются от него укрыться. Выудив из кармана удостоверение сотрудника департамента, Фабиан получил возможность беспрепятственно миновать оцепление и войти в здание. На косяках и входных дверях виднелись оккультные символы. Он подошел ближе и провел по ним кончиками пальцев, но вновь не ощутил никакой магии. Символы были просто вырезаны на дереве, бесполезные и неспособные защитить тех, кто надеялся на их мощь. Фабиан и Ларри прошли по просторному холлу с пустой стойкой администратора по левую сторону и гардеробом справа от входа. Антрацитовый пол скрадывал пространство, визуально уменьшая помещение, Анис массивной стойки, украшенной орнаментами, сливался с черной плиткой. На темно-синих стенах висели винтажные бра, лампочки в которых горели мягким желтым светом, бликами танцующим на изогнутых железных корпусах светильников. Потолок венчал витражный купол. и мозаика на нем изображала грехопадение Адама и Евы. Картина вызвала у Фабиана усмешку, а Ларри скривился, будто увидел нечто малоприятное. Из холла дверь вела в просторный зал, где и произошла катастрофа. В помещении стоял удушливый запах серого дорода. Ларри пробормотал что-то нечленораздельное, закрывая ладонями нос и рот. Он не взглянул на растерзанные тела, сосредоточившись на своей способности управлять стихией земли. Фабиан же, напротив, принялся внимательно осматривать не только зал, но и то, что осталось от его несчастных посетителей. Он подумал о том, как глупы люди, заигрывающие с тем, чего не понимают и чего не страшатся. «Взывать к демонам забавы ради – гиблое дело». «Нет выживших, Фаб!» — голос Ларри прозвучал глухо. Фабиан кивнул и зашептал, выставив вперед ладонь. Залитый кровью черный пол клуба словно бы подсветился изнутри бело-голубым свечением. Снова те же самые следы. Снова нельзя сказать точно, сколько демонов их оставили. Но никак не меньше трех. И снова слабая магическая печать для призыва злобных тварей. Здесь присутствовала и оккультная атрибутика, как обычно не имеющая никакой силы. Наконец Фабиан закончил с изучением обстановки и подошел к Ларри. Тот разглядывал деревянные перила балконов, своды которых поддерживали статуи уродливых существ. Фабиан объявил, что им здесь больше нечего делать и нужно уходить. На улице он попросил друга подождать в стороне, а сам отошел сказать пару слов полицейским. Когда они выехали в сторону департамента, Ларри поинтересовался. «Тебе нечего добавить к тому, что мы уже видели?» «Нет». «Что дальше? Это уже третий инцидент, а мы так и не продвинулись в деле. Департаменту все сложнее скрывать истинные причины происшествий». Фабиан задумался над тем, что ответить. «Имелась у него одна мысль». Но он не желал делиться ею с Ларри. Пришлось бы выдать один из своих темных секретов. А нормальным людям от такого стоит держаться подальше. Хотя когда-нибудь Ларри, конечно, обо всем узнает. Однако сначала нужно попытаться найти и обезвредить демонов самостоятельно, без помощи информаторов. После затянувшейся паузы Фабиан сказал. «Я хочу навестить Лизу Тайлер». Ту девушку из особняка? Да, кивнул Фабиан. Две недели прошло. Может, есть шанс, что она хоть немного оправилась. Мне поехать с тобой? Предложил Ларри. Не стоит. Ты же недавно жаловался, что на тебя приличная куча бумажек свалилась. Так что занимайся ими, а я съезжу один. У меня-то времени полно. Как скажешь. Ларри вытянул перед собой ладонь. Над которой в причудливом танце закружились гранитные шарики. С минуту он наблюдал за ними, а затем проворчал: "У нас уже гора трупов, а мы топчемся на месте". Фабиан Мельком взглянул на него. "Если беседа с Лизой нам ничем не поможет, придется искать другой способ. Кстати, что там с оккультными группами в городе? Нашел что-нибудь полезное? Я просмотрел их сайты в сети." Спасибо нашим технарям. Форумы и группы эти закрыты от обычных пользователей. Знаешь, я бы, наверное, хохотал до да упаду-нибудь все так серьезно. Люди несут несусветный бред. Процесс поиска доставил тебе удовольствие, — с ухмылкой заметил Фабиан. — Взгляни как-нибудь, — посоветовал Ларри. — Неплохо поднимает настроение. Ну да ладно. Несмотря на усилия департамента, Пользователи этих сетей прекрасно осведомлены об убийствах и уверены, что их совершали именно демоны. И они восхищаются ими. Подумать только. Я удивлен, что маги ведут себя столь опрометчиво. Среди них тоже немало идиотов. Это ты понимаешь, что даже самые слабые демоны опасны. А им все равно. Для них все игра. Выброс адреналина. «А почему они уверены в том, что это демоны?» «Там есть расписание сходок любителей нечисти», — объяснил Ларри. «И кое-кто из погибших был зарегистрирован на некоторых из этих сайтов. Они делились планами, какие ритуалы собираются проводить». «То есть наверняка они ни о чем не знают?» — снова спросил Фабиан. «Догадываются. Согласись, даже полнейший глупец мог бы сложить два и два». С другой стороны, оккультисты – это закрытая тусовка. Они не трезвонят о своих увлечениях на каждом углу. Еще они особо не распространяются о своих мыслях насчет убийств. Говорят об этом только со своими. К тому же, чтобы к ним присоединиться, нужно доказать, что ты действительно увлекаешься этим. В общем, они верят, что жертвы – делала об демонов. Но никого это не пугает. хотя администраторы в большинстве своем призывают пользователей быть осторожнее. Фабиан хмыкнул. Некоторые жить не могли без опасностей и возможности пройтись по краю. Даже среди тех, кто обладал магическими способностями, зачастую было мало понимания того, какую угрозу представляют адские создания. В противном случае профессия охотника на демонов не была бы столь востребована. «А есть информация о конкретных дате и месте проведения ритуалов?» поинтересовался Фабиан. «Вроде как намечается сходка через несколько дней», наморщив лоб, сообщил Ларри. «Есть даже комментарии о том, что они хотят попробовать призвать демонов-убийц. Считают, что если хорошенько их задобрить, то ничего не случится. А погибшие просто недооценили тварей или сделали что-то неправильно». Фабиан вздохнул. Что тут сказать? Они идиоты. Ладно, Ларри, поручи кому-нибудь отслеживать их общение. Как только выясним, где они хотят собраться, сразу нужно будет сообщить Велу, Пусть готовит боевую оперативную группу. Если не получится найти и обезвредить демонов раньше, нам придется спасать задницы этих дураков. Понял, будет сделано. «Лучше так, чем смотреть на кошмарные сцены першества монстров!» «Зато второе неплохо закаляет!» После короткой паузы цинично заметил Фабиан. Его машина въехала на стоянку перед зданием департамента. В пять часов вечера Фабиан покинул департамент и направился к своему автомобилю, намереваясь поехать в психиатрическую клинику «Люкс Интенебрис» и навестить Лизу Тайлер. Заявку на посещение он оставил заранее. Клиника представляла собой комплекс современных и новых строений. Все для качественного лечения и скорейшей реабилитации пациентов. Фабиан оставил машину на стоянке для посетителей и пошел к главному зданию. «Я к Лизе Тайлер», – сказал он дежурному администратору. Девушка протянула ему журнал. «Распишитесь здесь». Когда процедура регистрации была окончена, администратор объяснила, где расположены комнаты для встреч с пациентами. Фабиан поблагодарил ее и направился к лифту для посетителей. Вскоре он шел по коридору к нужной двери. Открыв ее, оказался в небольшом помещении с двумя выходами. Комната была разделена стойкой и стеклом с небольшими отверстиями для удобства общения. Как в тюрьме. подумалось Фабиану. На стуле по другую сторону стекла, неподвижная словно статуя, сидела Лиза Тайлер. Ее тонкие руки покоились на острых коленях, а взгляд огромных запавших серых глаз был устремлен в одну точку на уровне живота Фабиана. На мраморной коже резко выделялись фиолетово-синие нити вен, а пересохшие губы были плотно сомкнуты. Светлые волосы свисали на плечи спутанными тусклыми патлами. Некогда красивая и миловидная Лиза Тайлер сейчас представляла собой крайне жалкое зрелище, превратившись в тень самой себя. Фабиан придвинул стул к стойке и опустился на него верхом, сложив руки на спинке. С минуту он молча рассматривал Лизу, и ему даже стало ее жаль. Бедняжка может так никогда и не оправиться. Фабиан прикрыл глаза, пытаясь отогнать лишние эмоции. Он пришел сюда не сочувствовать, а работать. Вот этим-то и следовало заняться. «Лиза», — позвал он, — «ты меня слышишь? Мое имя Фабиан. Это я вытащил тебя из того дома». Но девушка оставалась безучастной к тому, что он говорил. Она сидела, ссутулившись, лишь изредка моргала, Словно не слышала его вопросов, никак не реагируя ни на Фабиана, ни на его слова. Он не знал, что еще ей сказать, чтобы добиться хоть какой-то реакции. В какой-то момент ему показалось, что ресницы Лизы дрогнули, что она вот-вот переведет на него осмысленный взгляд. Но этого так и не произошло. В конце концов Фабиан решил оставить свои бесплодные попытки. С тем же успехом он мог бы пообщаться и со стеной. А когда рассудок Лизы восстановится, если он, конечно, восстановится, ее помощь уже будет не нужна. Нет больше смысла тратить на нее время. Фабиан встал, собираясь уходить, замер на миг перед дверью и бросил через плечо. «Поправляйся скорее!» А затем покинул помещение. Не то чтобы он был разочарован, Но что-то точило его душу, какое-то назойливое чувство. В кабине лифта Фабиан ехал один. Он прислонился спиной к стене и задумался. Существовал еще один способ узнать у Лизы, что с ней случилось. Можно было бы обратиться к манипулятору, магу, способному управлять разумом людей, считывать мысли-образы, стирать и внедрять воспоминания, внушать желания, Заставлять действовать или наоборот, ничего не делать. Пробуждать в людях эмоции или гасить их. Но Фабиан не хотел рисковать. Работа манипулятора всегда представляла опасность для сознания даже здорового человека. А психика Лизы и так находилась в крайне неустойчивом состоянии. И даже вмешательство лучшего манипулятора, даже Вела, лучшего из лучших, может закончиться плохо. Нет, это не вариант. Значит, остается только ловля на живца. Ночью Фабиону вновь приснился странный сон, в котором он стоял посреди чернильно-синей пустоты и всматривался в клубящуюся дымку. Только теней в этом сне не было. До него доносился надломленный женский голос, взывающий о помощи. Но он никак не мог отыскать его хозяйку, Едва переставляя свинцовые ноги, Фабиан мчался вперед, думая, что скоро найдет владельцу голоса, но перед ним не было ничего, кроме темноты. Голос затих, исчез совсем, и Фабиан остался один. Лишь проснувшись утром, он впервые подумал о том, что голос из его снов принадлежит Лизе Тайлер.